Его вдруг охватила жгучая ненависть к этому удачливому, бездушному, жестокому человеку, который походя убил несчастную старуху Мартыновну, просто потому, что она оказалась у него на пути. — А я так не думаю, — невозмутимо ответил Водопятов. — Ты мне сейчас все расскажешь. И в подтверждении своих слов нажал на спусковой крючок. Пистолет с глушителем негромко хлопнул, и ногу шухера пронзила невыносимая боль. «Так откуда у тебя эти фотографии?» Как ни в чем не бывало, повторил Водопятов свой вопрос. Шухер, преодолевая боль в простреленной ноге, рванулся навстречу врагу. Попытался дотянуться до его горла, но Водопятов легко отстранился и изо всех сил ударил его носком ботинка по раненной ноге более с лепительной вспышкой взорвалась в голове, и Шухер потерял сознание. Когда же он пришел в себя, то он был связан по рукам и ногам, а Водопятов приводил его в чувство ударами по щекам. «Ты мне тут не изображай кисейную барышню», — зло прошепел он, увидев, что Шухер очнулся. «Со мной такие штучки не проходят. Говори мне быстро, кто тебе дал эти фотографии?» «А ты на зоне не был», — криво усмехнулся Шухер одними губами. «Ты не знаешь, Водопятов, как там бьют. Ты против настоящих блатных, просто сестра милосердия». «На зоне я не был», — подтвердил Водопятов, — «и никогда не буду. Зона — это для таких придурков, как ты. Не знаю, как там тебя били, но одно точно знаю, ты у меня заговоришь». Я тебе буду раненую ногу кипятком поливать. Ногти на руках и на ногах вырву. Но ты у меня все скажешь, даже то, чего не знаешь. Так что лучше бы ты себя пожалел и сразу мне все выложил. Шухер скрипнул зубами. Он много отдал бы сейчас, чтобы добраться до этого жирного гада. Хотя он был связан, но кое-какие возможности у него остались». Шухер осторожно пошевелил у себя за спиной пальцами связанных рук. К счастью, Водопятов не обыскал его как следует, и Шухер нащупал за ремнем рукоятку складного ножа, который с давних пор носил за спиной на случай опасности. Стараясь не выдавать свои действия, он вытянул нож из-за ремня и, ловко действуя своими гибкими пальцами, перерезал веревки на руках. Водопятов тем временем направил пистолет на его здоровую ногу и прошипел. «Ну, говори мне, сволочь, кто тебе дал фотографии? А то сейчас вторую ногу тебе прострелю!» Шухер резко выдохнул и выбросил из-за спины руку с ножом. Однако усталость и боль от раны в ноге притупили его реакции, и Водопятов успел отпрыгнуть, увернувшись от удара. Но при этом от неожиданности он нажал на спусковой крючок пистолета, И выпущенная им пуля попала в грудь шухеру, пробив позвоночник. Домушник от силой выстрела грохнулся на пол. Свет в его глазах потускнел, и в последний миг жизни он удивительно отчетливо увидел двухэтажный белый домик, опоясанный на уровне второго этажа открытой террасой, кресло-качалку на ней и столик с темной бутылкой и высоким бокалом дымчатого стекла. Над террасой нависали темно-зеленые ветви апельсиновых деревьев с ярко-золотыми шарами спелых плодов. Дверь в домик была полуоткрыта. Водопятов потрогал пульс на шее Шухера и убедился, что тот мертв. Он коротко выругался. Нитка оборвалась. Так и не удалось узнать, откуда получил этот идиот фотографии. Все-таки это странно. Этот уголовник совершенно не вписывался в картину шантажа. Выглядел в ней удивительно чужеродным. Первые звонки делал человек совершенно другого склада. Гораздо более развитый, более осторожный. Этот же выглядит просто мелким воришкой. Уголовник, прошедший зону и знающий тамошние порядки. Одно из двух. Или первый шантажист нанял этого уголовника, чтобы не рисковать самому, или фотографии попали к нему совершенно случайно,